Глава двадцать Комнату, которую я прошлым летом смогла освободить, так за нами и осталось. Но две остальные мы потеряли. Мы с мамой оказались в одной комнате. В другой большой комнате жила второй секретарь райкома нашего района. Партийная дама очень строгого облика, в синих костюмах, галстуке, белых блузках. Распределитель, конечно, прихороший. А в маленькой комнате моей где когда-то собирались ребята по пятым дням. Жила ленинградка, эвакуированная во время блокады. Милая еврейская женщина. Она работала инженером в Ленинграде на ламповом заводе. Ифли был упразднен. Ифли слили с Московским университетом. Таким образом, я оказалась студенткой вечернего отделения филологического факультета Московского университета. И пошла работать в радиокомитет. Там были редакции, вещавшие на языках на разные страны: французская, итальянская и другие. Раз в неделю в ту редакцию, где я работала, приходил Марис Торес, чтобы обратиться по радио к французскому народу. Это было комическое зрелище. Являлся сытый, толстый, всем довольный вождь французского пролетариата и произносил пламенные речи о том, Как надо, не жалея себя, бороться с фашизмом, терпеть все лишения и ужасы. Причем он оратор французской школы, а они безумно патетичны. И Тарез доходил до состояния экстаза, он весь краснел. Его сын учился в советской школе и потом в 70-е годы написал полную иронии книжку об их жизни в Москве и о деятельности своего папы. Работать в радиокомитете было хорошо, но проработала я недолго. Я перешла на дневное отделение университета. К тому времени главным событием, потрясшим нас, хотя, казалось, уже мало что может потрясти, был рассказ, который я услышала из очень правоверных и покорных уст, а именно от Левы Безыменского, который приезжал в отпуск в Москву. Он рассказал, что в армии появился антисемитизм. Лёва — человек жесткий, очень в те годы послушный власти, хотевший делать карьеру. И вот он совершенно не склонный не то что клеветать, левитации, наоборот, стремившийся только обелять все, что происходило в армии, мне вдруг сказал. Ты знаешь, мое продвижение других ребят еврейских остановлено тем фактом, что они евреи. Я не поверила. Это странно, потому что, Господи, я столько знала, столько уже понимала, столько видела фальши, лжи, обмана, и тем не менее это почему-то показалось совершенно неправдоподобным, поскольку шла война с фашизмом, и идея национальной принадлежности, чистоты, крови была главной идеей противника. Я просто не могла поверить, чтобы именно это могло быть у нас — Что угодно, какой угодно обман и ложь, но не это. Антисемитизм в Советском Союзе, по-моему, был до тех пор на такой элементарной звериной основе у простых или даже у образованных людей, но он был чисто бытовой, эмоционально бытовой. Он не был декретирован. Можно было сказать, если услышишь какой-нибудь антисемитский выкрик на улице, «Я тебя сейчас в милицию отведу». И мы знали, что милиция заступится. Потому что в идеологию, в принятую доктрину, антисемитизм никаким образом не входил. Он существовал, повторяю, как и животный, может, даже и в высших культурных слоях. Как потом я выяснила, это не имеет отношения к уровню образования человека но он никак не был государственным, он был частным, индивидуальным. А вот тут Левка сказал, что антисемитизм как бы спущен сверху и проявляется в армии при награждении орденами и при продвижении по службе. Что это действительно так, мы потом узнали из романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Именно в 1942-1943 году появились не только антисемитские настроения, но и какие-то очень... Секретные, спущенные сверху указания. Мне трудно было понять, почему. Я Леву спросила. «Как ты это понимаешь? Ты ведь видишь такое высокое начальство». Он ответил совсем парадоксальным образом. Он мне сказал. «Это зараза. Она перешла к нам от немцев. От того, что было столько допросов генералов, высоких чинов, и они так убедительно излагали свои взгляды, что это переползло к нам, как зараза. Но не знаю, прав он или нет. К тому же я лично думаю, что в Сталине эти чувства и настроения жили всегда. Исподваль. У него ведь прошлое не блестящее. Он одно время работал мальчишкой-банщиком в Баку. Я встречала людей, которые знали его в то время. Он был птицей не бог весь какого полета, как мы легко догадываемся. И вполне возможно, что в нем были эти настроения и раньше. А тут как бы подводилась какая-то база. Решив стать отцом русского народа, он подумал, что это будет очень созвучно, что это прибавит ему популярности, что эта идея найдет широкий отклик в массах. Короче говоря, казалось, что вообще уже ничто не может удивить в идеологии. Но это удивило. Разговор наш был без мамы. Я долго решала, должна ли эта маме рассказать или нет. Боялась, что она вспомнит погромы и все прочее. Я так с недельку поразмышляла и, в конце концов, поскольку я не могла ничего от мамы скрывать, рассказала. И мама впала в панику, потому что для человека, пережившего когда-то погромы и вообще то, что было в царское время, эти всплески связаны с особым видом страха, такого иррационального. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что и поступить на работу с так называемым пятым пунктом трудно. К 45-му году абсолютно ни для кого уже не было секретом, что антисемитизм стал государственным. Это уже полностью выявилось. Так что я ненамного опередила события.